Глава 4. Плыть по течению Из разговоров гномов я поняла, что везли нас к какому-то мужику, который заведует магической выжималкой. Видите, чтоб его, сидел на полу клетки и все время медитировал. Такой расслабленный, будто это не его грозились убить и продать в рабство. Я очень жалела, что мы сидим отдельно, иначе придушила бы его голыми руками. Так глупо сдаться. Он же сраный маг. Говорил, что очень крут что за мужик, блин? А у меня часики тикают. Пробовала договориться с гномами, но те все попытки игнорировали. Отчаявшись, предложила золотые, что дал Витольд. За себя, конечно. Витёк явно не против быть здесь. Вот и не буду ему мешать в исполнении тайных желаний. Гномы, к сожалению, послали и меня. Золото, конечно, отобрали. Вот ведь хапуги. Магические ботинки тоже покинули меня и растворились в воздухе. Не знаю уж, Витька прервал контроль или у них был срок жизни, но обидно. Ни сердца, ни ботинок, ни денег. Паршивый день. Осознав, что спорить и ругаться бесполезно, я умудрилась улечься на дне клетки и смотрела в проплывающие над головой верхушки деревьев. Пыталась понять, что я чувствую. Оказалось, ничего. Все будто отключилось. Похоже, без сердца мне даже плевать на дальнейшее развитие событий. И на грядущую смерть, в общем-то. Просто немного грустно. Ехали мы долго. По моим ощущениям, охотница за драконьими сердцами вышвырнула нас где-то утром, часов 8-9. Теперь солнце садится, а гномы еще и не планируют привала. Поесть бы. Я, конечно, объелась вчера мясо, но все же... Сами что-то жрут, сволочи. На ходу, правда. Чтоб вы подавились. Долго еще... Не выдержала я, когда местный сусанин остановился перед указателем на перекрестке и чесал репу, пытаясь ориентироваться «А тебе не терпится к хозяину на отправиться?» Вяло огрызнулся один из гномов. Они, кажется, не могли выбрать лучшую дорогу. Махали руками и яростно спорили. В конце концов синхронно фыркнули, но взяли лошадь под устцы и повели налево. Часов у меня нет, поэтому судить о времени сложно. В лесу совсем стемнело и я начала слышать подозрительные шорохи. Хоть бы дракон, сожрал бы нас, и не пришлось бы больше страдать. Интересно, какие твари водятся в этих лесах? Когда окончательно стемнело, мы въехали в городишко с одинаковыми двухэтажными домами из камня и остановились под вывеской «Трактир Сутулый пес». Гномы повеселели и повезли телегу на задний двор. Увели лошадей в конюшню, отдав часть явно моих монеток конюху, а сами скрылись в таверне. Да эти сволочи на нас даже не взглянули. На всю ночь пошли, заключил Витольд. Оно и понятно, устали. А мы что? Тут будем сидеть. Блин, у вас законы есть? Это жестоко. Меня вообще ни за что взяли. Я не мог от слова совсем. Да, всю ночь. Наверняка. Витольд вздохнул. Может и несколько дней. Но думаю пить давать будут, чтобы мы не погибли раньше времени. Эх, как все в итоге трагически окончилось. Ну что поделать? Так распорядилась высшая тьма. Вынужден подчиниться. Я недоуменно подняла бровь. Ведь ты сейчас серьезно? Ты, блин, маг!» Торнадо на ладони показывал и древесными органами вздернул. «Я думала, ты гномов через лес метнешь попутным ветром, а ты сидишь и вынужден подчиниться? Или они тоже какие-то жрицы тьмы?» «Нет, конечно. Само собой, у меня много возможностей. Я могу ветром заживо содрать с них кожу». «Легко разнести эти клетки, устроить ураган, но, раз мы здесь, они нам встретились, значит, остается смириться. Наверняка это замысел Великой Тьмы, а против него желательно не идти. Я, конечно, не могу быть уверенным, но лучше не рисковать, да?» «Нет! Ведь сломай эти клетки, мы уйдем!» Я отказывалась плыть по течению судьбы. «Может, я и есть голос Вселенской Тьмы, а?» «А если нет? Тогда о том, что я воспротивился, узнают о драконда. «И будет недовольно, ты понимаешь? Недовольна!» Для верности он эмоционально вскинул руки, будто взывал к богам. «А значит, еще год в учениках!» «Нет, на это я пойти не могу. У меня амбиции, знаешь ли!» Он пафосно вскинул подбородок. «Амбиции, гляньте на него!» ведь год в учениках – это еще год жизни, блин!» «Сам сказал, тебя выжмут и убьют!» «А вообще твоя жрица хочет дракона!» Ты своей смертью помешаешь ей заполучить желаемое. Но ведь я могу и не умереть. Она меня выкупит и похвалит за стойкость. Ты, конечно, скорее всего, умрешь. Он вздохнул. Но что поделать? Такова воля высшей тьмы. Придется смириться и призывать новую драконо-искательницу. Мне очень жаль, но я просто бессилен в сложившейся ситуации. Ах ты скотина! Вообще-то я из-за тебя тут оказалась. А я здесь при чем? Искренне удивился Витольд. Я шлёпнула ладонью по лицу. Теперь понятно, почему у моих предшественниц ничего не получалось. «Я всего лишь исполнял ритуал призыва», – рассуждал Витька. «Инструмент в умелых руках Адараконды, не более». «И инструмент этот – тряпка. Так и знала, что пожалею из-за того, что спасла тебя в лесу. Надо было сваливать, пока была возможность. И деньги». Оглянулась на здание, где весело орали и стучали посудой. «Мою-то клетку ты в состоянии открыть? Или это тоже противоречит судьбе?» Они же и тебя захотят. Да и точно поймут, что это я освободил. Нет, тьма против. Я не могу ничего поделать. Эх, если бы все было иначе. Не представляешь, как мне сложно сейчас. Я расхохоталась. Нервы. А мне, блин, легко. Где-то вдалеке послышался бархатистый, хрипловатый голос, после каждого слова которого следовали женские хихиканье с самой разной степенью кокетства. От легкого до почти отчаянного. Я повернулась и увидела что-то, отдаленно напоминающее дефиле звезды по красной дорожке. К трактиру в лучах лунного света шел мужчина. Темные волосы уложены в модную, по меркам местного мира, стрижку. Вижу кожаный нагрудник с хитроумными узорами. На плечах суперменский плащ белого цвета. Грудь перечеркнута ремнем. На поясе небольшие сумочки. Уж не знаю, для чего они. А пафоса -то... Кажется, я узрела сына маминой подруги. Над плечом торчит палка, конец которой перемотан белой тряпкой. Штука металлическая, судя по блеску, типа посох или вроде того. Мужик театрально развел руки в стороны, позволяя сопровождающей тайки девушек прикоснуться. В голове невольно пронеслось. Аз, есть царь. Что ж ты по проулкам шастаешь, а не главными дорогами ходишь? Не спорю, красив черт. Может, чтобы бабы не вешались? Это он по тёмному главно собирал, а на улице уже браздели, наверное. Эдакий модель с обложки, только тут без фотошопа. Витька, прости, но твои лучезарные глаза больше не лучшие, что случалось со мной в этом мире. Самое удивительное, его величество, поравнявшись с нашими клетками, замедлилось, а после и вовсе подошло к моей холопской персоне. «Чего сидишь? Если ждешь меня, то поздравляю, я уже прибыл». «Потрясно». Можешь отбывать, фыркнула я. У меня тут дела. Мужик приподнял бровь и даже чуть повернул голову, засомневавшись, не послышалось ли ему. Мм, интересно. Он вгляделся в мое лицо. Витька что-то про работорговлю рассказывал. Такое чувство, что красавчик сейчас приценивается. Не, мне, конечно, приятно, что ему нравится, судя по выражению лица, но я, блин, не товар. «Никогда не видел, чтобы у курочек были такие интересные прелести!» Смотрел он гораздо ниже глаз. «Так, все, Сын маминой подруги вернулся в свое нормальное состояние. «И снова всех бесит!» «Меня так точно!» Его поклонница сердито забухтели. «Ревнуют!» «Значит, я права в своих предположениях!» «А не пойти бы тебе!» В тон ему процедила я и оперлась на прутья клетки, Чтобы футболка повисла, и курочка в очках скрыла все, что нужно спрятать. Куда ты там шел? Давай, укатывай отсюда яйца. Тот удовлетворенно кивнул, игнорируя гневные тирады в мой адрес от его девиц. Хотел спросить, за что тебя посадили, но уже все понял. Грубишь прохожим ни за что, даже самым прекрасным из них мне. Внутри что-то царапнуло, и я вгляделась в его глаза. Карие! Витька сказал «надо голубые». Жаль. Этого выскочку стоило бы сдать драконде, чтобы разучился выпендриваться. Вежливость через решетку не пролазит. Да и день паршивый был. В приятной обстановке я вообще милашка. Мои друзья из реального мира в этот момент заржали бы как кони. Жаль, что их нет. «Правда?» Заинтересованный взгляд стал глубже. «И какую обстановку ты считаешь приятной?» потому что у меня такая же особенность. Очень хотелось бы оказаться вдвоем и узнать, кто из нас более милый. Надеюсь, поражение ты принимаешь достойно». «Прекрасно. Он флиртует. Не, я, конечно, девчонка хоть куда, но на сегодня с меня хватит мужиков. И кто поверит, что мы начали беседу с оскорблений?» «Прости, красавчик, времени на свидание совсем нет, но ты вроде и так не скучаешь». Я указала взглядом на фанаток. Сын маминой подруги тоже оглянулся, будто только что заметил их присутствие. «Ну что ж». Он преувеличенно тяжело вздохнул. «Пойду утешать себя более свободными прелестницами. А еще сразу присвою титул победителя по милоте в приятной обстановке. Впрочем, я и не сомневался. Удачи, самая занятая девушка этой деревни». Он усмехнулся дерзко и игриво одновременно. «Еще и издевается». «Сволочь! Но красивый. Видно, местный ловелас. Что ж, перед смертью хоть на мужиков посмотрю». «Ага, хорошего вечера!» – я махнула рукой. «Твои фанатки сейчас мою клетку взглядами прожгут, так что обрати на них внимание. Судя по лицам девушек, имей они хоть каплю силы Витька, я бы уже валялась кучкой пепла или прыгала веселой жабой». «Да ладно? Ты одна из них!» Привыкай к сестренкам по клубу, — хохотнул Красавчик. И я завидую его самооценке. Ты разве не слышал? Иди отсюда! Нечего к чужим невестам приставать! Внезапно и очень враждебно рыкнул Витольд. Красавчик приподнял бровь. — Невестам? — Да, мы обручены, — с вызовом бросил Витька, на что незнакомец лишь хмыкнул. — Дряной из тебя жених! У меня вон сколько, и все в моих объятиях. «Счастливые, красивые, сытые и довольные. А у тебя одна и ту не уберег. Впрочем, любовь не выбирают, да дерзкая». Он перевел на меня взгляд, размышляя о чем-то, а после тряхнул головой и вместе со стайкой обожательниц тоже скрылся в трактире. «Ты ж мне смерти пожелал, в честь чего это мы обручены?» – спросила я, когда вокруг наших клеток снова стало тихо. «Не желал, всего лишь констатировал» и при этом сожалел. Ранее я никому столько привязанности не выражал, а этот мужчина явный мерзавец и охотник до девичьей чести. Я не мог подвергнуть тебя такой опасности. Чувств у тебя нет, а вот инстинкты остались. Хотя он довольно жалок, поморщился Витька. Никогда не понимал, почему подобные лицедеи имеют такой успех у женщин. Ага, жалок. Он хоть делает, что хочет, а не сидит на заднице, опасаясь шевельнуться лишний раз, чтоб темную жрицу не печалить. «К чему мне честь?» Я вздохнула и, привалившись к решётке спиной, скрестила руки на груди. «Знаешь, в нормальном мире, когда люди узнают, что им осталось жить пару месяцев, можно пускаться во все тяжкие. Послать босса в задницу, продать квартиру и купить мотоцикл, чтобы рвануть куда-то, не знаю, на Алтай, например». «Свободнее становишься. Терять уже нечего». Невольно вздохнула. «Странно так. Вроде и плохо, но только перед лицом смерти начинаешь жить по-настоящему». «И все же я против и запрещаю», – пробурчал Витольд. «Ты должна общаться лишь со мной. Я превосхожу его во всем». «Ути, боже мой!» – ревнует. «Какая милота!» «Не парься, ведь Мы с тобой привязаны и умрем в один день», – посмеялась я. «Ты поэтому не хочешь помогать мне выбраться из клетки? Чтоб тебе не скучно было помирать?» Он поджал губы и повторил свою мантру про величие тьмы раз в тысячный. Вечер приблизился к концу. Думаю, время шло к полуночи. Было темно, голодно, а еще я очень замерзла, так что села, потянув колени и стала дышать на пальцы. Дурацкие гномы! Вот куда они ушли? Хоть бы, не знаю, накрыли чем, чтоб ветра не было». Лето здесь, конечно, но ночью-то холодно. «Эльвира!» Я повернула голову и увидела, что Витька стоит возле моей клетки. На свободе! Господи, он передумал? Мы убегаем? У него было видение, и туманный облик Адараконда разрешил ему шевелиться? Замерзла? Вот. Он поднял с земли небольшой камешек, поддержал его на ладони, а после протянул мне. «Что?» Я округлила глаза, рассеянно взяв камушек. По телу мгновенно разлилось тепло, так что я запуталась, чему сильнее удивиться, этому или что мы убегаем. Ого! Хочу, чтобы ты согрелась, это поможет. Витольд мило улыбнулся, а после развернулся и бодро прошагал обратно в клетку, не забыв закрыть за собой дверь, а потом, довольный, опустился на землю. Я моргнула, посмотрела на камешек, На Витольда. И расхохоталась. да это какая-то высшая форма страсти – плыть по течению. Если не умрем после этих клеток, то за два месяца поисков моя ладонь прирастет к лицу. А высшая тьма не отругает за то, что ты самовольничаешь?» – не могла успокоиться я. «Это ведь никак не влияет на итог. Просто не хочу, чтобы ты чувствовала неудобство. Не такой уж я и плохой жених, как тот говорил», – поморщился витек. Блин, я даже не знала, как на него злиться. А зачем тебе бессердечное? Я подсела ближе и подперла щеку. Витька, у меня ж ни приданного, ни связей. Ты в жрецы собрался, на кой черт тебе вообще жена? Ну, я не знаю. Он смутился и потер шею. Ты спасла меня? Хоть сердца и нет, а спасла. И вообще ведешь себя по-другому. Витольд замолчал, опустил взгляд и буркнул. Особенное. ж». даже местный Лавилас со мной пофлиртовал. Окей. Тогда как думаешь, нужен ли мне муж? Тебе нужен дракон и его сердце, чтобы забрать свое? Вот что я думаю. А когда чувства вернутся, ты сможешь и понять, как хорошо будет жить с кем-то еще, с мужчиной, сообразительным, могущественным и заботливым. Еще и с вполне приемлемой внешностью. А можно как-то назад вер...» в этот момент. Дверь таверны грохнула о стену, и на улицу высыпали наши гномы, явно на веселе но чем-то расстроенные. «Они думают!» — едва шевеля языком проговорил один. «Что если строят из себя недотрог, мы в ногах валяться будем? Еще чего!» Рыжебородый смачно плюнул на землю. «У нас есть вариант посимпатичнее, да еще и безотказный!» Остальные одобрительно загалдели а у меня появилось нехорошее предчувствие. Богатыри-полторашки шли к нам, и с каждым шагом улыбки становились все неприятнее. Остановились, конечно же, у моей клетки. «Может, не надо?» – вяло вздохнула я. Рыжебородый хмыкнул, отпер дверь и выволок меня наружу. Мирку выркнулся, и я опять повисла на плече, только в этот раз меня не просто щупали за бедро, а звонко шлепнули по заднице. Эй, как вы обращаетесь с девушкой! заволновался Витольд. Гномы отмахнулись. Закрой рот, будущая жертва выжималки. И понесли меня в таверну.